Глава 23. На большой перемене я заметил, что Алька и Толик сидят в опустевшем классе. Что-то бурно обсуждают и заносят в тетрадку. Надо понимать, работа над сказкой идет вовсю. В столовке я подтел к Карлу и сообщил ему, что договорился о стройматериалах. Нужно будет взять в выходные грузовик и подъехать к складу мы решили с рунги что провернем эту операцию в субботу по окончанию занятий в школе надо только предварительно звякнуть груни и спросить у нее проживает ли еще в общаге шофер петюни когда прозвенел последний на сегодня звонок я поехал к гостинице металлург илья ильич появился вовремя тютелька в тютельку здравствуйте александр сергеевич сказал он ресторан поплавок знаете «Здравствуйте», — отозвался я. «Отобедать желаете?» «Заодно и отобедать. Тогда рекомендую ресторан «Космос»,» — Сумароков посмотрел на меня с удивлением. Дойдет дело до него, и там отобедаем», — пробормотал он. «Я пошутил», — сказал я. «Я догадался. Тем временем я уже вел машину в сторону набережной Проныры, где в старом дебаркадере и был открыт ресторан «Поплавок». Это было первое, не считая пельменное и злачное заведение в Литейске, которое я посетил. Возле дебаркадера я встретился впервые и со Стропилиным. Мы подъехали прямиком к трапу. Я высадил пассажира, а сам перегнал авто на площадку, где были припаркованы машины других посетителей, и последовал за своим временным боссом. Нагнал я Илью Ильича в гардеробной. Швейцар, который исполнял обязанности гардеробщика тоже, помог ему снять шубу, а на меня и внимания не обратил. Вернее, обратил, но не больше, чем на любого рядового посетителя. А вот метрдотель нас встретил и со всем уважением проводил в отдельный кабинет. Заказ принял лично, и тут же засуетились официанты, которые тащили и корку и крабовый салат, и котлеты, где валяй, И коньяк 300 грамм, и все это, видать, не за наш счет. Могло показаться, что мы и впрямь приехали только для того, чтобы поесть на халяву. Я уже понял, что Сумароков в деловых кругах нашего городишка личность известная, а теперь еще и я с ним. И само собой приехали мы в поплавок не случайно. После того, как мы умяли горячее нам принесли пирожные и фрукты на десерт, в отдельный кабинет вкатился почти. Шарообразный мужчина, на костюм которого ткани пошло столько, что ее хватило бы на троих. Его мокрые губы расползлись в плаксивой улыбке. Он поклонился, но руку протянуть не решился. «Добрый вечер, Илья Ильич!» — голосом кострата произнес шарообразный. «Чем обязан чести?» «Просрочка у тебя, цикавый!» — пробурчал смотрящий. «Помилуйте, Илья Ильич!» пропищал Толстяк. «Как же так? Мы же с вами виделись не далее позапрошлой среды!» «Верно», — кивнул Самароков. «Завтра будет уже две недели, а пени так и не выплачены». «Я же все внес и в указанный вами срок!» Безжалостный вымогатель покосился на меня. Я встал из-за стола и шагнул к Толстяку. Просто шагнул. Но, гражданин цикавый, Вдруг заколыхал всем своим студнем и начал пятиться к выходу. — Не надо! — уже не запищал, а засипел он. — Я все понял. Завтра утром требуемая сумма будет доставлена. Илья Ильич махнул мне рукой, и я, изображая его солдат, отступил в сторону. Шарообразный гражданин выкатился. Я вернулся на свое место. — Что за студень? — спросил я. — Дарий Нефонтович Цикавый, директор сего злачного места, проворчал сумароков. Редкостная гнида, подпольный миллионер. Он насекся, залез во внутренний карман пиджака, вытащил туго набитый бумажник, начал выдергивать из него сотенные купюры. Отчитав 10 штук, он пододвинул их мне. Ваш гонорар за контакт, сказал Илья Ильич. И поедемте домой, а то у меня трудно... Преодолимое желание сжечь этот плавучий сарай. Мы встали из-за стола и покинули отдельный кабинет. Швейцар-гардеробщик помог надеть шубу сумарокову и сунул мне мою дубленку. Потом кинулся открывать ресторанные двери. Смотрящий полицейскую залез на пассажирское сиденье и сидел, нахохлившись. Покуда я прогревал мотор, а потом выводил Волгу с парковки на проезжую часть набережной. Через 10 минут притормозил у подъезда гостиницы. Илья Ильич пожал мне руку, выбрался и побрел к главному ходу. Он скрылся в ярко освещенном гостиничном вестибюле, и я хотел было поехать дальше, как вдруг взгляд мой упал на пассажирское сиденье. На нем валялся какой-то прямоугольный предмет. Я машинально поднял его и понял, что это бумажник грозы литейских деловаров. Толстый. И лоснящийся, как бегемот. Как это он его выронить умудрился? Или специально подкинул? Проверяет навшивость? Я вздохнул, заглушил двигатель, сунул лопатник в карман и вылез из машины. В вестибюле гостиницы меня тоже встретил швейцар. Старше, но не умнее ресторанного. Видя мою решимость, он распахнул руки, словно собирался меня обнять. «Пропуск!» «Мне нужен администратор», — сказал я. «Администратор уже дома, чьи гоняет», — проворчал страж. «Тогда дежурный. Я довозил одного из ваших постояльцев, он только что вошел. «Вон, к стойке подойди», — пробубнил швейцар. Но смотри, вздумаешь, прошмыгнуть за шкирку выточу, как паршивого щенка». «Полегче на поворотах дедуля», — усмехнулся я. «До шкирки ты дотянешься?» Я шагнул к стойке ночного дежурного. Дедуля опешил от моей наглости, а я обратился к женщине, которая сидела за стойкой. Мне нужно повидать Илью Ильича Сумарокова. Я его подвозил только что. Он забыл в машине бумажник. Дежурная уставилась на меня с кислой миной. Молодой человек. Вы думаете, я всех проживающих по фамилиям помню? В каком номере живет ваш Илья Ильич? — Номера я не знаю. Посмотрите по своему журналу. — Это ваша работа. — Вы мне тут не хамите и не указывайте, — пробурчала она. Я вынул из своего бумажника червонец и положил его на стойку. — Номер мне, Сумарокова, скажите. Да побыстрее, пожалуйста. Дежурная воровато оглянулась, слямзила десятку и открыла журнал. Полистала страницы, ведя пальцем по строчкам записей. Изменилась в лице, вытаращилась на меня и пролепетала. Второй этаж, 23 номер. Спасибо, товарищ дежурный, — громко произнес я и добавил. Думаю, постоялец в долгу не останется. Я устремился к лестнице. Гостиница «Металлург» была ещё сталинских времен постройки. Здесь имелись липные карнизы и зеркала в некогда позолоченных, а теперь крашенных бронзовой краской металлических рамах. На ступенях широкой лестницы красовалась вытертая ковровая дорожка, прижатая медными прутьями. По ней я и сбежал на второй этаж. Отыскал двадцать третий номер, постучал. Прислушался. Тишина. Постучал снова, и дверь вдруг открылась. Сама. Я заглянул и спросил. «Илья Ильич, это я, данилов Не «Ни гу-гу». Тем не менее, из комнаты доносились звуки. Шаги, скрип кровати и даже шум льющейся воды. Он что, душ в постели принимает? Уже не стесняясь, я вошел в номер и заглянул в комнату. Номер оказался скромный, по крайней мере для столь зажиточного человека, каким является Сумароков. На единственной кровати никого не было, более того, она была аккуратно застелена. На покрывале не морщинки, а вот на столе стоял катушечный магнитофон, из которого и доносились все эти звуки. Стараясь ни к чему не прикасаться, я подошел к столу и огляделся. Полированную столешницу покрывал толстый слой пыли. А вот на корпусе бобинника пыли не было. Ну да, кто-то же должен был время от времени перематывать пленку и запускать запись снова. Вряд ли это сам смотрящий. Скорее всего, он в этом номере не только не живет, но даже и не появляется. А трюк с пленкой проделывает специально нанятый человечек. Может, коридорная какая-нибудь, или еще кто из персонала. То, что Илья Ильич при мне пару раз заходил в вестибюль, ничего не значит. Тут наверняка есть куча других выходов, да и пропуск у него, безусловно, имеется. И деньги за номер уплачены, небось, на месяц вперед, если не дольше. Ночная дежурная таких подробностей может и не знать. Хотя она изменилась в лице, когда нашла в журнале запись о постояльце. Ладно, хрен с ними. Меня это не касается. Одно непонятно. Неужто спецы на прослушке не догадались, что слышат одни и те же повторяющиеся звуки? Я тихонечко покинул номер, где живут только звуки, и спустился в вестибюль. Сделал ручкой тёте, подмигнул швейцару и вышел из гостиницы. Интересный городок наш Литейск. Чего тут только нет. Шпионы, бандиты, цеховики, госбезопасники, ученые И все это так перемешано, что не разберешь, кто из них кто. И я среди них вращаюсь, как шлюпка в водовороте. Хорошо хоть что-никак... это... в проруби. С лопатником-то что делать? Придется при себе держать до следующего мать его контакта. На том и порешил. Я вернулся в школу, чтобы проводить занятия. Пацаны тоже все собрались. И даже не торчали в раздевалке, меня дожидаясь. Вадик Красильников, староста секции, уже начал разминку. Я бы его тоже в орден взял, если его эта идея заинтересует. все таки будущий выпускник. Ему надо в театральный готовиться. Пока я так размышлял, разминка закончилась. Пора было перейти непосредственно к тренировке. Сначала я показывал ребятам стойкие приемы, которые требовалось отработать. А они их повторяли. Потом перешли к отработке в спарринге. В общем, все как обычно. Как раз такие вот обычные дела привлекали меня гораздо больше, чем все эти тайны и похождения. Когда тренировка закончилась, я развез парней по домам и, наконец, вернулся к себе. Вымылся, что-то сживал и завалился спать. Утром, добравшись до школы, перезвонил из учительской председателю городского общества книголюбов. «Товарищ Лисицын», — сказал я официальным тоном, — «это Данилов, тренер вашего сына». «Да, товарищ Данилов, слушаю вас», — откликнулся он. «Как там насчет моей просьбы?» «Э, «Знаете, — забармонтал он, — у нас есть кое-какие поступления. Вы не могли бы подъехать в пятницу в наше общество? К 17 часам». «Могу, диктуйте адрес». «Проспект Маркса, 18. «Хорошо, буду. До свидания». «Надо взять с собой Альку и Толика, они в книжках лучше меня разбираются». «А сегодня...» А сегодня мне предстоит посетить семейство Женьки Капитонова, о чем я его предупредил еще вчера. А завтра не забыть бы заскочить в летеющих, чтобы потолковать с пироговым тренером по баскетболу. Пора было готовить нашу школьную команду. Надеюсь, Еремей Владимирович не станет кочевряжиться, строя себя суперпрофессионала, как это сделала его коллега Громова. В столовке я как дисциплинированный секретный сотрудник подсел к своему куратору. «Вчера был контакт», — сказал я Витьку. «Объект Дарий Нифонтович Цикавый, директор ресторана «Поплавок». Кроме того, удалось выяснить, что в позапрошлую среду контакт был с ним же. «Отлично», — кивнул трудовей. «О каких суммах шла речь?» Неизвестно, но Илья Ильич обмолвился, что Цикавый очень богат. Прозвучало даже слово «миллионер». «Да, этот тип известный», — кивнул Курбатов. «ОБХСС его давно пасёт, но пока без толку не подкопаешься». И что, так и не собрали материалы для ареста? Видимо, нет. «Я еще кое-что узнал», — сказал я. «Сумароков на самом деле не живет в гостинице «Металлург», хотя и числится там, и даже имеет номер. Звуки твоей коллеги пишут с магнитофонной записи, которую кто-то время от времени перематывает. Ого, вот так поворот. Понятно. Спасибо, Саша. Да не за что. Сегодня мне предстоял еще один разговор, и как раз после большой перемены потому что третий урок у меня был у моего восьмого Г, класса, на который нацелилась Илга и тот, неведомый мне академик из Москвы со своей бредовой теорией управляемого взросления. Когда прозвенел звонок, я не приказал пацанам, как обычно, построиться, а попросил их садиться. Одни разместились на скамейках, другие залезли на сложенные стопкой маты. Третьи вообще, как обезьяны, повисли на шведской стенке». Я остался на ногах. Вот что, мужики, обратился я к ним. У меня к вам серьезный, и сразу скажу, секретный разговор. Речь пойдет о вашем участии в одном научном эксперименте. Пацаны загомонили. Ого, офигеть, клево! Дождавшись, пока они угомонятся, я продолжал. Проблема в том, что я не знаю, в чем именно будет заключаться этот эксперимент. — И в том, что кроме вас, меняет тех, кто его будет проводить, никто не должен знать о вашем в нем участии. — Чё, и родаки? — осведомился Доронин. — Да. — И учителя? — спросил Журкин. — Никто, — сказал я. — Ни взрослые, ни ваши ровесники. — Может, нас в космонавты будут готовить? — спросил Константинов. — Это был хороший вопрос. Я бы сказал, вопрос-ловушка. Я мог ответить утвердительно, но это будет прямым обманом. Мог бы ответить уклончиво. Это тоже был бы обман, но завуалированный. И в том и в другом случае я бы сработал на руку Илги и другим устроителям всей этой хрени, да еще потерял доверие пацанов. Так что оставался только третий вариант — сказать правду, как я ее понимаю. Поэтому, выдержав паузу, я сказал то, что большинство этих парней разочарует. «Насколько я знаю, с подготовкой в космонавты этот эксперимент не связан. Во всяком случае, напрямую». «А нам мозги не изжарят?» — спросил Уткин. «Они у тебя есть, утятница?» — хмыкнул Доронин. «Сам ты!» «Давайте посерьезнее, парни», — сказал я. «Мне было обещано, что эксперимент будет абсолютно безопасным. Более того, за участие в нем вам будут даже платить». «Чё?» — удивился Могильников. Вот прям мне и будут отслюнивать. Они мамки или старшие сеструхи? Лично вам. Они опять загалдели. И так же восторженно, как и в начале. Ну, понятно, кому не хочется иметь карманные деньги, а не клянчить каждый раз у старших, на кино и мороженое. Потом опять посыпались вопросы. «А сколько нам будут платить? А этот эксперимент, он в городе будет или нас куда-то повезут? Справка из поликлиники нужна?» Подробности я пока не знаю, ответил я. Мне только нужно узнать, согласны вы участвовать в нем или нет. А вы с нами останетесь, Сансейч? Спросил Абрикосов. Да, я поставил обязательным условием свое присутствие. Тогда согласны, верно, Ребзе. И они опять загомонили, выражая свое одобрение. В первый раз меня не радовало их единодушие. Тогда давайте проголосуем, сказал я. Построились. Восьмиклашки повскакивали со скамеек, послезали со шведской стенки и матов. Выстроились в один ряд. Я смотрел на них и думал. Не совершаю ли я непоправимые ошибки? А с другой стороны, если понадобится, на них могут начать ставить опыты и без всякого согласия, и без меня тоже. Тогда станет все гораздо хуже. Тогда мне придется за них драться, причем в самом прямом смысле слова. И исход этой драки не предрешен. Так что лучше оставить ситуацию под контролем и примазаться самому к этому эксперименту. Так мне спокойнее. Все, кто согласен, шаг вперед. Дружно шаркнули кедами и кроссовками, выполняя команду. Ни один не остался на месте. Единогласно вынужден был констатировать я. Оставшуюся часть урока мы потратили на игру в пионербол. Я тоже в ней принял участие, чтобы встряхнуться. И так увлекся, что даже немного огорчился, когда прозвенел звонок. По окончанию уроков я дождался Женьку Капитонова в машине у ворот школы, и мы с ним поехали к нему домой. Я думал, пацан начнет меня расспрашивать об эксперименте, на участие в котором согласился вместе с однокашниками, но он молчал. Вернее, его сейчас больше интересовало мое посещение его дома. Жили Капитоновы в одном из двухэтажных бараков по улице Калинина. Место довольно унылое. Подобные строения в городе встречались довольно часто, но здесь их было несколько кварталов. Из-за снега, который завалил дворы и крыши, могло показаться, что в этих домах живут весело и беззаботно, но стоило войти в подъезд, как эта иллюзия рассеивалась. Скрипучие ступени деревянной лестницы, шатающиеся перила, запахи борщей и жареной рыбы, которые сочились из-под дверей квартир, мешались с гораздо менее аппетитными ароматами. Капитонов открыл дверь своим ключом, и мы оказались в мрачной прихожей, заставленной велосипедами и сундуками. На стенах висели тазы. Женька толкнул одну из трех дверей, что выходили в коридор, и пропустил меня в не очень большую комнату. Навстречу из-за стола, на котором стояла швейная машинка, Поднялась миниатюрная женщина в спортивном костюме и с косынкой на голове. Даже не задавая вопросов, можно было догадаться, что это мать Капитонова. Так они похожи. «Здравствуйте», — произнес я. «Добрый вечер», — откликнулась она. «Садитесь, Александр Сергеевич. Женюшка, сходи на кухню, поставь чайник. Хорошо, мама». Я снял дубленку, опустился на предложенный стул. «Как он, сынок мой, сильно шалит?» — спросила Капитонова. Простите, ваше имя отчество, Мария Федоровна. Мария Федоровна, начал я. Они все шалеты правильно делают, возраст такой. Главное, что в учебе ваш сын подтянулся. Это да, кивнула она. Грех жаловаться. Уже не есть место для занятий. Да вот машинку уберу со стола и сядет за уроки. Видите, как у нас тесно? Вижу, что в коммуналке живете. В ней родимый вздохнула Капитонова. «Стоим на очереди, да только нам никто не спешит отдельную давать». «Муж мой, Женькин отец, сидит, а я на домница». «А за что посадили вашего мужа?» спросил я. «Зашиб дружка по пьяни». «Убил». «Господь уберег», — перекрестилась Женькина мамаша. «Живой! Опять пить начал алкаш. А Грини мой в лагере». «Мария Федоровна обратился я к ней. «Вы не обидитесь, если я вам с деньгами немного помогу». «Да что это?» — Вскинулась она. «В долг не возьму, отдавать нечем». А так с малолетства своим трудом живу, сроду не побиралась. «Парень у вас рослый, а за лето еще вытянется», — сказал я. «На одной одежке разоритесь». «Ну, сорочки, майки, трусы я ему сама шью». А пальто, куртку на теплое время, обувь, — не унимался я. «Он у меня на городских соревнованиях будет выступать, в команде по баскетболу». А там, глядишь, до области дойдет. Форму ему школа выделит, а вот в большой город поехать надо ведь, чтобы вид был. Капитонова горестно вздыхала и качала головой. Ваша правда. Так что я это не вам деньги предлагаю, а для сына вашего одежду. Берите и не спорьте. И я выложил те 10 сотен, которые мне вчера Сумароков сучил. Увидев купюры, Женькина мамаша расчувствовалась и пустила слезу. В этот момент вернулся с чайником ее сын. Увидел слезы на глазах матери, он остолбенел, но, заметив деньги, видимо, все понял, потому что пробурчал. Мам, ну не плачь, Сан Сеич плохо не сделает. Да я от радости плачу, Женюшка, откликнулась она. Давай, наливай чаю гостю дорогому. Попив чаю из вежливости, я распрощался с семейством Капитоновых и отчалил. После того, как фактически уговорил своих пацанов принять участие в Улгиных опытах, я чувствовал себя донельзя паршиво. Отдав гонорар, выплаченный мне вымогателем, немного реабилитировался в собственных глазах. Будь моя воля, я бы и содержимое его бумажника отдал, но тогда бы стал вором. Другие выплаты от Ильи Ильича я тоже пущу на благотворительность. Это самое лучшее применение таким деньгам. Я вышел из подъезда, сел в машину и выкатился из двора. Можно было с чистой совестью возвращаться домой, но вот только спешить не хотелось. Ведь придется звонить своей бывшей и извещать ее о том, что мальчишки согласились участвовать в ее дьявольских опытах. В глубине души я понимал, что слегка сгущаю краски. Скорее всего, ничего страшного с восьмиклассниками делать не будут. Все же советская наука, а не фашистская, но зная Илгу, ничего гарантировать было нельзя. Повернув с улицы Калинина на проспект Маркса, я увидел милиционера. Он поднял руку, прося остановиться. Я притормозил. Вытащил из бардачка документы на машину и начал опускать боковое стекло. В это время этот тип просунул руку в окошко и в лоб мне уставился «Ствол пистолета!»